еще о стокгольме примечание вопрос о стокгольмской конференции возник в апреле 1917 года датский социал-демократ бург бьерк приехал в петроград и от имени объединенного комитета рабочих партий дании норвегии швеции пригласил социалистические партии россии принять участие в конференции в стокгольме по вопросу о заключении мира СР и меньшевистский исполком, а затем и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов решили принять участие в Стокгольмской конференции и взять на себя инициативу ее созыва. 7-я апрельская Всероссийская конференция большевиков решительно высказалась против участия в Стокгольмской конференции, разоблачив ее империалистический характер. 6 августа на заседании ЦК во время обсуждения вопроса о Стокгольмской конференции выступил Каменев с призывом принять участие в конференции. Большевистская фракция ЦК отмиживалась от выступления Каменева. Центральный комитет партии осудил его линию и постановил осветить в центральном органе взгляды партии по этому вопросу. 9 августа в газете Рабочий и солдат была опубликована статья Сталина ещё о Стокгольме. А 16 августа в газете «Пролетарий» было помещено письмо Ленина о выступлении Каменева в ЦИК по поводу Стокгольмской конференции. «Война идет. Грозно и неуклонно шествует ее кровавая колесница. Из европейской она шаг за шагом превращается во всемирную, втягивая в свое черное дело все новые и новые государства. Вместе с тем падает и теряет свое значение Стокгольмская конференция». Борьба за мир и тактика давления на империалистические правительства, провозглашённые примиренцами, превратились в звук пустой. Попытки примиренцев ускорить окончание войны и восстановить рабочий интернационал путём соглашения между оборонческими большинствами разных стран потерпели полный крах. Стокгольмская затем меньшевиков и эсеров, вокруг которой плетется густая сеть империалистических интриг, неизбежно должна превратиться либо в бессильный парад, либо в игрушку в руках империалистических правительств. Теперь ясно для всех, что поездка делегатов Всероссийского съезда советов по Европе и социалистическая дипломатия оборонцев с устройством торжественных завтраков с представителями англо-французского социал-империализма не есть путь к восстановлению международного братства рабочих. Примечание: Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в апреле 1917 года решил послать делегацию в нейтральные и союзные страны для подготовки конференции в Стокгольме. Первый всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов подтвердил это решение Петроградского совета. Делегация побывала в Англии, Франции, Италии, Швеции, где вела переговоры с представителями различных социалистических партий. Стокгольмская конференция не состоялась. Партия наша была права, отмиживавшись от Стокгольма ещё на апрельской конференции. Развитие войны и вся мировая обстановка неизбежно обостряют классовые противоречия, ведя к эпохе грандиозных социальных битв. В этом и только в этом надо искать демократических путей к ликвидации войны. Говорят об эволюции во взглядах англо-французских социал-патриотов, об их решении поехать в Стокгольм и прочее. Но разве это меняет дело? Разве русские и германо-австрийские социал-патриоты не решили также, ещё раньше англо-французских, участвовать в Стокгольмской конференции? Кто может утверждать, что это их решение ускорило дело окончания войны? Разве партия Шейдмана, участвующая в Стокгольмской конференции, перестала поддерживать своё правительство, ведущее наступление и захватывающее Галицию, Румынию? Разве партии Ронаделя и Гендерсона, говорящие о борьбе за мир и о Стокгольме, не поддерживают в то же время свои правительства, захватывающие Месопотамию, Грецию? Какое значение могут иметь для дела ликвидации войны их разговоры в Стокгольме перед лицом этих фактов? Добрянькие слова о мире, прикрывающие решительную поддержку политики войны и захватов. Кому неизвестны эти старые и престарые приёмы империалистического обмана масс? Говорят, что обстоятельства теперь изменились в сравнении с прошлым, что следовало бы ввиду этого изменить и своё отношение к Стокгольму. Да, обстоятельства изменились, но изменились они не в пользу Стокгольма, а исключительно против него. Изменилось прежде всего то, что война из европейской стала всемирной, расширив и углубив общий кризис до крайних пределов. Поэтому шансы империалистического мира и политики давления на правительства понизились до крайнего минимума. Изменилось во-вторых то, что Россия стала на путь наступления на фронте, приспособив к требованиям политики наступления внутреннюю жизнь страны в смысле обуздания свобод. Ибо надо же наконец понять, что политика наступления несовместима с максимальными свободами, что поворотный пункт в развитии нашей революции начался ещё в июне. При этом большевики оказались сидящими в тюрьмах, а оборонцы, превратившись в наступленцев, играют роль тюремщиков. Поэтому положение сторонников борьбы за мир стало невыносимым. Ибо если раньше можно было говорить о мире, не боясь быть уличенным в лжи, то теперь, после политики наступления, поддержанной оборонцами, слова о мире из уст оборонцев звучат насмешкой. О чём же всё это говорит? о том, что товарищеские разговоры о мире в Стокгольме и кровопролитные дела на фронтах оказались абсолютно несовместимыми, что противоречие между ними стало кричащим, самым очевидным. В этом неизбежность краха Стокгольмской конференции. Ввиду этого несколько изменилось и наше отношение к Стокгольму. Раньше мы разоблачали Стокгольмскую затею, теперь вряд ли стоит её разоблачать, ибо она сама себя разоблачает. Раньше её надо было клеймить как игру в мир, вводящую массы в обман. Теперь вряд ли стоит её клеймить, ибо лежачего не бьют. Но из этого следует, что путь к Стокгольму не есть путь к миру. Путь к миру идёт мимо Стокгольма, через революционную борьбу рабочих против империализма. Рабочий солдат, 15-й номер, 9 августа 1917 года. Передавая